Шуры и Маруси. Это было давно. Теперь уже эти девочки выросли и стали большими. Но сейчас они вспоминают, что с ними случилось однажды в детстве. Наша курица! Лучше всех Наша кукла Лучше всех Самая Любимая Самая Красивая Наша ку Кукла Любит Стаски Любит Петь и танцевать И сама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 Thank you.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 вы в бубете конфеты искать. Отстань, я должна докрасить ей щеки. Морося, к нам кошка просится. Отстаньте вы все от меня, я ее вкушу. Только попробуй, может быть это Дикая кошка. Может быть, она нас всех перецарапает? Она совсем не дикая. Я открою. Кыс, кыс, кыс, кыс. Ты к нам бросишься, да? Да, кисонька? Хорошо. Я сейчас оттапру. Шура,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 А получается громко-грумко. Правда, я тоже заметила. Шура! Ау! Маруся! Ау! Ау! Ау! А Нюрка наша лежит на подоконнике. Ты и докрасила щеки? Не успела. а да И никого нет, ну, ну, Шура, я же тут, мы ведь вместе. А давайте.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 что сейчас будет? Найдёт прямо на нас. Жура! Только чудо могло спасти девочек, и оно случилось. Ам огромными прыжками спускался с лестницы, а впереди его кошка. Она что На кого бросится? На кошку или на шурсмороси?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 Давай подойдем поближе. Только ты иди за мной, Шура.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 Ну? А, Маруся, боюсь его. Смотри, что у него в руках. Эх, а А, чьи, почему? Как так? Откуда? Мы? Ну? Мы? Ишь ты, вот видишь, как молчат. Сестры? А, ну да, сестры. О -о -о -о. Обе сероглазые, обе курносые, аккуратный Да, это правильно. Так и надо. Как зовут-то?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 кочегарку. Куда? Ну, сюда. Это кочегарка. Понятно? Кочегарка? Непонятно? Не. Это вот кочегарка. А я машинист. А это паровоз. В стене, что ли? Да. Паровоз без колес не бывает. А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 Квартира? Вот это, дедушка, наша квартира. Вот это. А -а -а. Вот видите как? Не пришли вас-то. худо да. Ай-яй-яй, взять вас опять в косягарку? Возьми. Возьмите. Возьмите, возьмите. Нет, вернуться ваши тем временем, тревогу поднимут.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 В случае чего закричите, дедушка, я услышу и мигом прискочу, так? Так, пожалуйста. Ой, опять мы будем одни. Да ничего, ничего не робейте.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 хорошо летел он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 стоит иди за мной только осторожно что-то белое-белое это белье белье тут кто-то сушит слышишь кто это а Маруся кошки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 Ой, наконец-то! Бабушка, а... это мы! Ты не волнуйся! Мы нашлись, видишь, Ой, нашлись! Ой, это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 Чудес да, и под окном ждут, ждут нас приключения. Так да, да, всякое и, случается, и, но если все да, вместе мы, то все дела кончаются. Весёлой, доброй песнейю. Весёлой, доброй песнейю.